«Подъем, подъем!» Я вынырнула из могильного мрака и оторвала голову от коврика. Рядом маячила фигурка в трикоте игровой масти. «Отключились, дорогая?» «Похоже. Спасибо». Я поднялась и на дрожащих ногах побрела в сторону двери. Там уже вился хвост, желающих поскорее очутиться в раздевалке. У самой двери меня остановила Наяда. Как я счастлива, Элли, что теперь и ты с нами. Я тоже. Спасибо. Как-нибудь обязательно вместе поужинаем. Взмах золотых кудрей, жемчужная улыбка, перезвон смеха. Словом полный набор. Обояние Наяды Шельмус во всей своей красе. Ох уж наше обещание. Мой котик Лео слышит это уже целый месяц. Наяда смущенно хихикнула. — Это что, шутка такая? — Надеюсь. Обладательница почетного титула «Роковуха Читтертенфелс» не может быть проблем, от которых страдаем мы, простые смертные. — Да уж, все никак, времени не выкроем. Боюсь, сарказма в моем ответе было не меньше, чем соли в мертвом море. Я вот даже стишата сочинила по этому поводу. — Прочти. Наяда загорозила выход, но кто я такая, чтобы ей указывать? — Давай, Элли, не тушуйся. — Что ж, если ты настаиваешь? Как-то раннюю весной повстречалась я с тобой. Постоять бы поболтать, друг о друге разузнать. Как дела, как детки, Бен? Жизнь идет, полно проблем. Раздобрела, расплылась и к наяде подалась. Поболтать бы постоять, нет, столкнулись и бежать. Не последний миг живем, будет встреча завтра днем. В среду, летом, через век, после дождичка в четверг. Господи, ну почему я всегда лезу на рожон? Наяда вросла в паркетный пол с застывшей улыбкой на губах, по-прежнему жемчужной, но далеко не столь лучезарной. Молчание тянулось, если и не бесконечно, то достаточно долго, чтобы я успела составить представление о царстве сатаны. Спасение явилось в виде ликующего возгласа. «Вы слышали что-нибудь прекраснее?» Шелест лайк по паркету, и рядом возникла миссис Бладжет, легкомысленно восторженная, точно бокал шампанского. Кажется, до меня даже донеслось шипение лопающихся пузырьков. «Я знала, знала. Еще у викария поняла, какая вы тонкая натура». Вскинув руку, она остановила движение разноцветных трико, пытавшихся втиснуться в дверь. «Стойте все! Вы должны услышать стихи миссис Хаскелл». Они бесподобны. У меня аж мурашки по коже. К концу этой пламенной речи остальные под шумок смылись, и я была избавлена от исполнения своего шедевра на бис. «До встречи наверху! Нас ждет переживание супружества», — промурлыкала наяда вдогонку своим подопечным. Поклонница новоиспеченного поэтического гения почла за честь сопроводить кумира в раздевалку. «Вот здорово!» — заливалась миссис Бладжет. При всей антипатии к Уолтеру Фишеру должна признаться, что определение «чертик из табакерки» подходило ей на все сто. Миссис Бладжет не шла, а подскакивала. Не жестикулировала, а махала руками, как ветряная мельница. Кудряшки тряслись в чересчур энергичной пляске. «Знаете что, миссис Хаскелл?» «Я своим ушам не поверила, когда мой Джо сказал, что вы вызвали его починить стиральную машину. Не может быть! Сама миссис Хаскил из Мерлин Корт твердила я как заведенная. Джо даже полез в аптечку за каплями. Я чуть со стыда не умерла, когда услышала, что заставила его бросить вашу машину. Честное слово, чуть не умерла. До любви дел не дошло» так и пролежали в кровати, глядя в потолок и повторяя ваше имя. Как мило. Миссис Бладжет открыла дверь раздевалки и меня обдала ветром воспоминаний. Вместе с затхлыми запахами старых шкафчиков и линолеума, памятными со времен учебы в школе святой Роберты. «И вдруг такой сюрприз!» — продолжала щебетать любительница поэзии. Когда вы вчера вечером вошли в гостиную, я чуть язык не проглотила. Фантастика! Так хотелось сделать вам что-нибудь приятное. Ну, хоть чашечку подать. Да что угодно. Уж и я бы соседям рассказала. Ой, да они бы все равно не поверили, что я стояла рядом с феей из Мерлинкорта. Жаль, поговорить не удалось. Не могла же я прервать вашу беседу с використой или с миссис Мелроуз а потом уж и докладчик появился. Толпа полуголых дам всосала миссис Бладжет, как пылесос пылинку, но радость моя оказалась преждевременной. Секунду спустя разговорчивая мадам возникла вновь, продолжая болтать без умолку. «Вот вы где! Я чуть с ума не сошла! Вы же могли обидеться и даже не взглянули бы больше в мою сторону, а я бы этого не перенесла. Тем более в такой день». Хватит с меня на сегодня потрясений. Вы себе представить не можете, что я пережила, когда вошла в зал и увидела ее за пианино. Втянув живот, я как-то умудрилась протиснуться сквозь толпу. Глади шип, полгода назад или около того, у нее был роман с моим Джо. Миссис Бладжет вывинтилась из трико, но даже эта процедура не остановила словесного водопада». Стыдно признаться, я совершенно вышла из себя. Без конца и названивала, угрожала. Нет, чтобы сосредоточиться на оборотной стороне. «Прошу прощения, а что есть и оборотная? Ну как же! Другая женщина домогается твоего мужа. Да это же самый лучший комплимент. Если бы вы только знали, как я потом переживала. А сегодня сквозь землю готова была провалиться» потому что почувствовала себя ничтожеством. — Ясно? — Какое там? Ни черта не ясно и не видно. От миссис Бладжет остался один нос, выглядывающий из складок трико. Раздевалка гудела, но я не различала лиц. Женщину в толпе увидеть не легче, чем дерево в лесу. — Марджори, одолжите расческу. — Эй, кто-нибудь, помогите с застежкой на спине. — «Вот дьявол! Куда запропастился лифчик?» Спиной к стене я пыталась удержаться на плаву, но чувствовала, что упорно погружаюсь на дно. «Неужели сон в руку, и мне суждено быть погребенной живьем?» Плюх! Задняя часть нашла опору. «Ура! Попала на мелководье. и Если вытянуть шею, можно даже вдохнуть». Задача проста, по возможности не шевелиться и зажмуриться, чтобы не потерять остатки самоуважения при виде голых стройных ножек. Хвала всем небожителям! К пятому-шестому вдоху раздевалка опустила, и я осталась наедине с пустыми шкафчиками и Молли Бладжет, придирчиво разглядывающей себя в зеркале». Не успокоюсь, пока не извинюсь перед глади шип за свои злые слова. Супруга слесарем метнулась ко мне, схватила за руки. — Благодарю вас, Элли. Спасибо, что оказались рядом в трудную минуту. Вы такая хорошая, самая-самая лучшая. — Да-да, так и есть. Восторженная улыбка на круглом лице сменилась убийственно серьезным выражением. Повторяйте за мной. Я, Элли Хаскел, лучшие из лучших. Глаза в глаза Смолли, сгорая от смущения, я кое-как промямлила, умилительно несу разный гимн самой себе. Затвердите, как молитву, Элли. Вы чудная, прелестная женщина. Не позволяйте никому себя переубедить. Даже думать не смейте по-другому. Спасибо шепнула я вытертому линолеуму. «Радуйтесь жизни!» Махнув мне с порога, Молли выпрыгнула из табакер-раздевалки. Слава Богу! Форменный вампир, а не женщина. Ее энергии хватило бы на десятерых, зато от моей после общения не осталось ни капли. Трико будто приклеилась к телу, Но я все же содрала его с риском остаться не просто ногишом, но и без кожи. Теперь бы еще собраться силами да доковылять до ящика, где хранятся забытые одежки. У меня подкосились колени, и уж тут Молли Бладжи была ни при чем. Нелюдь, осквернительница могил. Место тебе в компании тех чудовищных созданий, что под покровом ночи вскрывают гробы и сдергивают с беззащитных трупов украшения. На метке трико значилось имя «Миссис Хафнегл» — покойная, дама пугающего вида с римским носом и скошенным подбородком. Патриарх светского общества Читертон Фелс, женщина, которая была бы сегодня жива, если бы не поддалась соблазну стать роковой. Бедняжка, в каком-то смысле ее мечта исполнилась, что это, если не рок, получить удар током на первой же ступеньки лестницы, ведущей к совершенству. От потрясения я и не заметила, как оделась, и закрыла за собой двери раздевалки. Они тряхнут ли стариной и не прогулять ли очередной урок сопереживание супружества? Надо же до такого додуматься от одного названия мутит. Я уже опаздывала минут на пять, что очень, кстати, когда еще выдастся возможность забрать пистолет миссис Мэлой из стайника. Под мелодичное журчание водопада я опустилась на колени и сунула руку в терракотовую вазу. Пусто. Ни камешка, ни пылинки, не говоря уж о пистолете и моем любимом фартуке. Я сползла с мраморного булыжника, гадая, впасть в панику прямо сейчас или чуточку повременить. Внезапно с лестницы донеслись шаги. Вскинув голову, я встретилась взглядом с миссис Вуд. Бывшая экономка отца Фоксворта разглядывала меня, перегнувшись через перила». «Доброе утро!» — деревянным тоном отчеканила я. Так произносят пароль в шпионских фильмах. Отзыв последовал не сразу, чего и следовало ожидать. Сто раз отмерь и оставь, как было. Таков уж жизненный принцип миссис Вуд. Тряпка, которую миссис Вуд держал в руках, принялась неспешно полировать перила. «Что-нибудь потеряли, миссис Хаскелл?» Не суди, да не судим будешь. Теперь уже я проглотил язык. — Не пистолет случайно? — Да. — Завернутый фартук? — Да. — Так это ваше. Лицо постное, голос бесстрастный. С тем же успехом мы могли бы беседовать и о выскочившей из уха сережке. Я его нашла. Пауза. Сегодня утром. «Пауза. Когда мыла вазу?» «Двойная пауза. И отдала мистеру Шельмусу. Надеюсь, из-за меня у вас не будет неприятностей?» «Ну что вы!» Миссис Мылой будет счастлива услышать, что ее оружие оказалось в руках корифеи юстиции. «Ладно, с Рокси потом разберемся. В данный момент важнее удовлетворить любопытство миссис Вуд». «Вы, конечно, хотите знать, почему пистолет оказался в вазе?» «Нет. Но ведь это ваши проблемы. Я получила работу, и с меня этого довольно, монотонно бубнила миссис Вуд. «Вчера поздно вечером я позвонила миссис Шельмус. Сказала, что больше не смогу оплачивать занятия. Средства не позволяют, поскольку ее преподобие меня уволило». Миссис Шельмус была так добра, что взяла меня к себе. «Очень, очень за вас рада. Дальнейшее изумило меня не меньше, чем бывшую экономку-викария. Я резво взлетела по ступенькам и обняла верную помощницу отца Фоксворта. О чудо, шлюзы открылись!» Слова хлынули потоком, точно мои объятия сняли с миссис Вуд обед молчания. Ее преподобие заявила что мои услуги не требуются, поскольку ее муж сам любит заниматься хозяйством. Представляете? Вообще-то, любовь-то миссис Хаскел тут замешана, не сомневайтесь, только совсем даже не к мытью полов. Вчера к муженьку нашей настоятельницы заявилась Глэдди Шип, и я случайно услышал их разговор. Между ними что-то есть. И главное, он понял, что я что-то слышала. Нужно было видеть его глаза. А еще говорят, что взглядом убить невозможно. Да его взгляд едва не свел меня в могилу миссис Хаскел. «Ну и что вы думаете?» Через два часа мы обе получаем расчет Я и это, Гулена, мисс Шип И фамилии-то у них одинаковые, прости, Господи Притомившись, мисс Вуд сникла Тряпка в руке повисла белым флагом разгромленного войска Думаю, вы правы Утешить ее мне было нечем А я думаю, что вам пора на занятия Кажется немыслимым, но мисс Вуд заговорила еще медленнее. «Вот что!» Она задумчиво сложила тряпку и пристроила на перилах. «Хочу, чтобы вы знали, почему преподобный Фоксворд перевелся в другой приход. Из-за вас». «Из-за меня?» Да будет с ним милость Всевышнего. Отец Фоксворд влюбился в вас в первый же день, как вы появились в Марлинкорте. Нет. — Мисс Вуд, — сказал он мне, — больше так продолжаться не может. Нельзя вести службу, глядя одним глазом в Библию, а другим на нее. Обращусь к епископу, покаюсь, и буду умолять перевести меня из прихода святого Ансельма куда угодно, лишь бы подальше от нее, лишь бы не терзаться грешными мыслями при виде этих глаз. Так и сказал. Я ничего не знала, поверьте, даже не догадывалась. Исчезло все, где небо, где земля, Я плыла в невесомости, зная лишь одно. Милый, добрый, обаятельный Роуланд Фоксфорд таил великую страсть ко мне. «Одно время я вас ненавидела, миссис Хаскелл, но потом поняла, что не хотели вы ничего дурного. Жизнь, она разная. Не каждому дано стать героиней любовного романа со счастливым концом». Взгляните, к примеру, на меня. Сколько себя помню, я любила вашего садовника Джонас Фипса. И что из этого вышло? Мисс Вуд вернулась к своим обязанностям, а я, словно заразившись, и ее неспешностью потащилась вверх по спиральной лестнице. То был миг моего триумфа, горького, но все же триумфа. Я ли не само совершенство, и я ли не оставила далеко позади даже на яду Шельмус с ее золотисто-жемчужным очарованием? Пистолет миссис Мэллой был забыт, зато как гром среди ясного неба явилась разгадка. Вот почему так изумилась Викариса при нашем знакомстве. «Так вот в чем дело!» Зная о причине ухода отца Фоксворта, она ожидала увидеть кого угодно, только не раздобревшую клушу. Предмет греховных помыслов Роулинда представлялся ей женщиной-вамп, роковой дамой».